Глава 19. Обряд. Сознание слабо пыталось цепляться за мозг Александра Владимировича и подсказывало ему, что он находится в древнем Египте. Вокруг высились стены, а у их основания в два ряда стояли сфинксы, много сфинксов, целая аллея сфинксов. Высокие стены были исписаны иероглифами, зажатыми в аккуратных вертикальных прямоугольниках. А между этими прямоугольниками горели факелы, торчавшие из больших и тёмных каменных ниш. Аллея заканчивалась залом, в центре которого располагался прямоугольный бассейн, наполненный до краёв прозрачной водой. Солодилино вдруг очень захотелось попить воды из этого бассейна. Голова Александра Владимировича почему-то оказалась расположена очень низко над каменным полом, будто он полз по полу к этой воде. Когда, наконец, ему удалось приблизиться к воде, и он увидел в нее свое отражение, он оказался ошарашен, опрокинут. Сознание отказалось принимать увиденное, а потом как-то быстро угасло и растворилось в вечности. Сладилин перестал вообще что-либо помнить и осознавать. А в воде отражалась голова маленького котенка с белым пятном на одном ухе. «Я фиксирую гигантский выброс эфира». «Малыш...» Ты куда? Хатшепсут аккуратно берёт котёнка на руки. Ещё немного, и не смышлёны ж просто упал бы в дворцовый бассейн. Принцесса, нам нужно поговорить. Хапусенап выходит из-за колонны и подходит близко-близко, так как может подойти к ней только верховный жрец. Хатшепсут это не нравится. С каждым днём высокопоставленный любовник становится ей всё противнее и невыносимее. С ним, конечно, давно пора расстаться. Но теперь, когда она всё знает про заговор, и стража должна появиться в церемониальном зале через несколько минут, ей всё же хочется продлить агонию прошедшей любви. Сен Янмут в это время бежит по длинной галерее. В руках он держит нож из слоновой кости. Сегодня или никогда. Уже завтра великая ладья бога Амона «Выйдет из красного святилища, и тогда будет поздно». Нож он схватил с подноса, на котором размещались дары в честь великого праздника, привезенные из покоренных земель. У ножа длинное узкое лезвие и черная рукоятка, увенчанная кошачьей головой богини Баст. Глаза у богини — зеленые изумруды из диковинной и далекой земли Пунт. Сен-Янмут, конечно, не знает, что за нож такой оказался у него в руках, да и не надо ему знать, всему свое время. Зато Сен-Янмут уже несколько часов знает совсем другое. Один маленький секрет Хапусинаба. А может и не маленький вовсе. Секрет в том, что Хадшипсут, юная женщина, и не может быть фараоном. Ее сыну, Тутмосу Третьему, исполнилось всего два года. Сен-Янмут, конечно, не знает, что за нож такой оказался у него в руках, Кто в такой ситуации будет править огромной страной? Ухапусинаба готов совершенно логичный ответ. Конечно, он, первосвященник Хапусинаб. Во-первых, нет никого достойнее, а во-вторых, да и не надо больше никаких во-вторых. Жажда власти, которая начиналась как простая прихоть, превратилась для него в манию, постоянную ноющую боль где-то глубоко в груди и неистовое желание плавящее мозг. Добиться абсолютной власти стало для Хапусинаба вечной идеей фикс, и разыгрывать любовь к прекрасной Хэтшипсут было наименьшим из зол, которые он встречал на пути к своей великой цели. Сен-Янмут явно хочет помешать тому, что должно свершиться. Он бежит навстречу и громко кричит. «Принцесса, берегись его! Он готовит твою смерть!» Сен-Янмут бросается на первосвященника, занося нож над головой. Ярко блестят зелёные глаза богини Баст на рукоятке. Хапусинаб оказывается неожиданно готов к атаке. Он разворачивается и коротким тычком большого волосатого кулака отбрасывает Сен-Йенмут назад. Сен-Йенмут падает, вытирает кровь с лица, встаёт и опять бросается на Хапусинаба. Но получает ещё один удар в лицо. Он опять пытается встать и кричит, обращаясь к Хатшепсут. Этот человек готовит заговор. Я слышал его разговор с начальником дворцовой стражи. Он хочет убить тебя. Это должно произойти сегодня. Ох, как много эфира идёт сейчас в гиперборею. Я устраиваюсь поудобнее на каменной скамье, стоящей на краю бассейна, и смотрю сразу несколько проекций. как будто у меня перед глазами находится сразу несколько мониторов, на которых разворачиваются события, происходящие в разных местах. Вы же помните, что время нелинейно. Вот огромные стены дворца фараона сужаются и постепенно растворяются в темноте. Единственным источником света в мрачной тюремной камере становится маленькая лампа, стоящая на столе, который надёжно привинчен к полу. Здесь идет допрос девушки в странном балахоне с номером 4К-24-92 на груди. Номер почти не виден, потому что балахон обильно залит кровью. Девушка смотрит в пол и прерывисто дышит. «Страна тебя вырастила, выучила, а ты теперь пошла против своей же родины, ее священных скреп и работаешь на ее врагов. Тебе самой-то не стыдно». Устало, заученными фразами допрашивает её сидящий за столом серый человек с невзрачным лицом. Девушка молчит, продолжая упрямо смотреть в пол. Человек за столом устало и даже с некоторым сожалением кивает головой. Из темноты выдвигается огромный служитель департамента добра, бесшумно взмахивает дубинкой и резко бьёт девушку сзади по ногам. Ноги подкашиваются, и девушка падает на колени. Человек несколько минут наблюдает за произведённым эффектом и, убедившись, что его хорошо слышат, заботливо помогает ей подняться и продолжает вкратчиво, но твёрдо: Послушай внимательно. Мы хотим тебе помочь. Мы даём тебе шанс исправиться. Мы понимаем, что ты не безнадёжна. Подпиши вот это письмо. Ты таким образом докажешь, что желаешь добра своей стране, и мы тебя прямо сегодня отпустим. Подумай, из-за кого ты страдаешь? Из-за этих тварей. Они же давно и не люди вовсе, это звери, педерасты, насильники, извращенцы. Человек неторопливо раскладывает на столе фотографии. На некоторых из них отчетливо видны следы фотошопа, но это следователя не смущает. Ну посмотри, из-за этих придурков ты себе жизнь готова испортить. 4К 2492 на стол не смотрит. Она сегодня уже не раз видела эти фотографии. Правда, тогда её ещё не били. Да, действительно, тех, кто на фото изображён, она толком не знает, а некоторые из них и вправду выглядят совсем уж как сумасшедшие. Голос следователя такой вкрадчивый, так по-хорошему всё объясняют. Но она молчит и упрямо смотрит в пол. Следователь демонстративно вздыхает, пожимает плечами и опять даёт знак служителю департамента добра. Тот проворно выходит из мрака и начинает методично наносить удары дубинкой теперь по голове, по спине, по рукам, по спине, ещё раз по ногам. Девушка лежит, скрючившись, закрывая руками лицо и втинув голову в плечи. Стража фараона несётся по коридорам, обгоняя стремительно растущие стены. Вот стража на бегу перескакивает через лежащую и вздрагивающую 4К-24-92 и вваливается в церемониальный зал Дворца Фараона. Здесь обезумевший первосвященник Хапусинап методично избивает слабеющего архитектора Сен-Ян-Мута. Внезапное появление царской стражи полностью меняет ситуацию. Уже никто не задает никаких вопросов. Шесть огромных мавров большими щитами сбивают хапусинаба с ног и вяжут его длинной веревкой, стягивая ноги и руки в единый узел за спиной. «Подойди ко мне, Сен-Ян-Мут», — это говорит принцесса, все время до этого хранившая молчание. Сен-Ян-Мут даже не подходит, а скорее подползает к предмету своего обожания. Избитый и окровавленный, он стоит на коленях перед своей несбыточной мечтой. Из горящийся сноп эфира, струясь, уносится вверх. И я назначаю тебя царским советником, и отныне твой долг всегда находиться возле меня. Хатшепсут говорит серьёзно, но глаза её смеются. Маленький белоухий котёнок, почувствовав, что опасность миновала, ковыляя смешно отбегает от принцессы, но на всякий случай прячется под скамью, с которой я незримо наблюдаю за происходящим. Хапусинап ещё пытается сопротивляться и даже хочет дотянуться до ножа, который выронил из рук во время схватки. Сен Янмут, один из стражников, видит это и ногой отбрасывает нож подальше. Нож катится по полу, мелькают изумрудные глаза богини Баст. Стены исчезают. Вокруг нас джунгли. Мы на вершине пирамиды божественного Кукулькана в городе Тикаль. Нож подкатывается прямо под ногу жреца Этинкуля. Мудрый Этинкуль, верховный жрец храма божественного Кукулькана, несколько секунд раздумывает, глядя сначала на нож у своей ноги, потом на юношу, распластанного перед ним на жертвенном камне. Через несколько секунд, будто сбрасывая какое-то наваждение, он стряхивает волосами, поднимает этот длинный узкий нож с кошачьей головой на рукоятке, и с размаху вонзает в грудь распластанного юноши. Смерть наступает мгновенно. Верховный жрец знает свое дело. Вот это и есть мой подарок Кукулькану. Нож-то я приготовил необычный. Это ловушка для реинкарнации Королькова. Но прости, брат. Слишком уж много эфира ушло на удовлетворение потребностей одного человеческого индивидуума. Рука Этинкуля натренирована. Он делает глубокий полукруглый вырез, затем погружает левую руку в образовавшуюся рану и быстрым резким движением вырывает сердце юноши из груди. Этинкуль поднимает сердце высоко над головой. Стекающая с него кровь подхватывается ветром и багровыми каплями густее на ходу летит к подножью пирамиды. Капельки крови помельче летят по ветру дальше, и незаметные падают на белые мраморные перила балкона на седьмом этаже здания Великой Лунинской администрации. Лунин стоит на балконе и размышляет. Он еще не знает, что очереда его реинкарнаций прервана. Виной тому древний узкий ритуальный нож из загадочной земли Пунт с кошачьей головой богини Баст на золотой рукоятке. Нож по-прежнему торчит из груди бездыханного юноши. Обезъобразенное тело лежит на жертвенном алтаре пирамиды Кукулькана. Эпидемия отступает от народа майя, а Луннин вдруг чувствует острую боль в груди. Боль формируется где-то в районе сердца, но ещё и невыносима.